На другой день Вебстер заявился к Ако с самого утра. Проверил, хорошо ли тот усвоил его советы и дал наставление, как держаться в суде. «Главное, каждый раз, когда ты что-нибудь не поймешь или не будешь знать, как отвечать, говори, чтобы я отвечал за тебя. А когда тебя спросят, почему ты вчера говорил иначе, скажи, что ты плохо понял вопросы и не смог правильно ответить». Этот господин был так любезен, чтобы заботился о хорошем завтраке для Ака, и за ужин он заплатил. Теперь то Ушака должен был понять, что Вебстер ему друг и желает ему всего самого лучшего. Вскоре пришел полицейский и заявил, что пора отправляться в суд. Небольшой, похожий на церковное помещение зал, покрытый красным сукном стол. За ним на возвышении сидел какой-то человек в необыкновенном черном одеянии с причудливой цепью на шее и неестественно светлыми взбитыми волосами, кончики которых были запретены в косичку. В зале стояли две кафедры. У одной стоял Вебстер, тоже в странном черном одеянии, почти до пола. У другой – какой-то незнакомый господин в такой же самой мантии. Судебное разбирательство продолжалось недолго. Капитан Питфол отвечает на несколько вопросов, потом судья кое-что спрашивает у Ака, и тот, переглянувшись с Вебстером, отвечает либо да, либо нет. Обоим адвокатам почти нечего делать, так как все свидетели говорят одно и то же. Первым произносит речь адвокат Питфола. Это не первый случай, когда капитаны судов терпят неприятности из-за подобных авантюристов. Мало того, что эти люди недозвольным образом используют пароход как средство попутешествовать. Они наносят ущерб пароходству, переходя на его иждивение во время пути или же добывая посредством воровства пищу из судовых запасов. Лишь по весьма приблизительным подсчетам обвиняемый, Регонский туземицака потребил пищи из запасов, находившихся в распоряжении капитана Питфола, по меньшей мере на 4 фунта стерлингов. Если прибавить к этому стоимость проезда, который ему полагалось бы уплатить за путешествие в третьем классе от Новой Зеландии до Фолкстона, то сумма нанесенных убытков составит около 30 фунтов стерлингов. Капитан Питфол согласился бы примириться с этим и отказаться от исконно материального удовлетворения, если бы этот преступный субъект злостно не оклеветал его, пытаясь нанести урон доброй славе уважаемого моряка, взвалив на него необоснованное обвинение в потоплении какого-то неизвестного судна. Из показаний свидетелей, штурмана Бернсли и рулевого Тейлора, суду ясно, что подобного случая не было. Пароход лишь вошел в соприкосновение с каким-то островом, о чем и свидетельствует осмотр наружной части корпуса парохода. Почему обвиняемый лгал? Что побудило его прибегнуть к столь низкому средству? Ясность в это вносит объяснение защитника обвиняемого, моего уважаемого коллеги мистера Вебстера. Спрятавшись на корабле, уроженец острова Ригонды Ака, надеялся, что пароход «Вайнспайтер» пойдет в другой, желательный для него порт. Когда же оказалось, что он попал совсем в другое место, этот авантюрист, с какими суду, ох, как часто приходится встречаться, выдумал нелепую басню о потоплении парусника и выдал себя за моряка потерпевшего аварию корабля, чтобы, как это принято в среде моряков, заручиться правом бесплатного проезда на обратный рейс. Эти факты свидетельствуют о том, что мы имеем дело с закоренелым преступником, по отношению к каковым суд не должен проявлять снисходительности, ибо излишняя гуманность только поощряла бы к повторению подобных безобразий. От имени своего доверителя прошу суд приговорить обвиняемого Ака к высшей мере наказания и удовлетворить гражданский иск капитана Питфала на сумму 30 фунтов стерлингов. Мистер Вебстер, казалось, был совершенно ошарашен этой блестящей аргументацией. Я лишён возможности опровергать факты, на которые ссылается мой досточтимый коллега. Вина обвиняемого действительно тяжела, и его преступление несомненно доказано. Но я хочу обратить внимание суда на один факт, который в известной мере можно было бы счесть смягчающим вину обстоятельствам. Перед нами недоразвитый, примитивный человек, не имеющий правильного понятия о многих вещах, которые кажутся нам само собой разумеющимися. Его поведение менее определяется разумом, нежели дикарскими инстинктами. По существу, его можно приравнять к ребенку или слабоумному, который не несет ответственности за свои поступки. Хотя ложь о потоплении парусника и свидетельствует об известной сообразительности, все же не верится, чтобы обвиняемый осознавал преступный характер своего ложного показания. Поэтому, руководствуясь своим долгом, прошу уважаемый суд быть снисходительным, вникнуть в дикарскую сущность этого сына природы И вынести гуманный приговор. Мне хочется верить, что и мистер Питфол, ознакомившись с подлинным характером нанесенной ему обиды, проявит великодушие и отзовет гражданский иск о возмещении материального ущерба. Да, мистер Питфл действительно проявил великодушие. Если он отказывается от своей мерзкой лжи, то я не требую денег, заявил он, завоевав признательность суда и публики. Благородный, справедливый человек». Суд удалился на совещание и вскоре приговор был готов. Уроженец Ригонды Ака признан виновным во всех инкриминированных ему преступлениях, незаконном путешествии из Новой Зеландии в Фолкстон на пароходе Уиндспайтер, краже провианта и ложном показании о потоплении какого-то неизвестного парусного судна. За это он приговаривается к трем годам заключения в исправительной тюрьме с поражением в правах. Но принимая во внимание чистосердечное признание подсудимого, И низкий уровень его развития. Суд находит возможным смягчить наказание до одного года шести месяцев тюремного заключения. Как только позволил установленный судебный ритуал, адвокат Вебстер с сияющим лицом подошел к Кака: Ну, желаю счастья. Скажите мне спасибо, что так легко отделались. И я вам спас полтора года жизни. Теперь меня освободят? Я могу ехать домой? Нет, милый, еще не сейчас. 18 месяцев вам еще придется отсидеть в тюрьме. А потом да, тогда возможно. — А что такое тюрьма? — спросил Ака. — Это вы сейчас увидите, вот эти вот господа вам покажут. Ну, прощайте, я тороплюсь. Тут же в зале суда Ака арестовали и увезли в Фолкстонскую тюрьму. Поступки белых людей становились все более загадочными.